Но мне думается, что это стоит сделать. Он вылетел в Индию в начале 1953 года с группой медиков. Среди них был француз-профессор Жорж Портман из Бордо, с которым Флеминг подружился. Попутчики сразу полюбили Флеминга. Им нравилась его простота, его шотландские шутки, его манера острить с невозмутимым лицом. Их поражала моложавость Флеминга. Все называли его просто Флем. Его спутников, и в первую очередь его самого, удивило преклонение, с которым встречали его толпы индийцев в Бомбее, а потом в Мадрасе. Когда выступал Флеминг, зал всегда бывал переполнен. Его встречали бурными аплодисментами. Он говорил, что ему кажется, будто он голливудская звезда, но по его интонации чувствовалось, что он не прочь в самом деле стать звездой. Он упрямо принимал участие во всех утомительных поездках и был очень недоволен, когда четверо носильщиков подняли его, чтобы доставить к одному из храмов, куда вела очень высокая лестница. Он всегда старался доказать, что он еще крепкий мужчина. В своих докладах о преподавании медицины он советовал индийцам остерегаться в лекциях переливания из пустого в порожнии. Он рекомендовал занятия небольшими группами и индивидуальную научную работу. В общем, бывшее бактериологическое отделение оставалось его идеалом. Вечерами в гостинице он приглашал своих друзей на фрыг, как он называл виски, потому что оно у него всегда стояло в холодильнике. Эндюрин Бивен, английский депутат-лейборист, хороший оратор, приехавший в то время в Индию на другой конгресс, произнес несколько прекрасных речей о социальной медицине в Англии. Он очень удивился, когда увидел в первом ряду Флеминга, так как знал, что тот противник всякого вмешательства государства в эти дела. И выступая, Флеминг сказал, что он не сразу решился взять слово после того, как уже выслушали одного англичанина, да еще имеющего перед ним преимущество хорошего оратора. «Кроме того, я вам говорю только правду». Бивен же пользуется своим воображением, что опять-таки дает ему большие преимущества передо мной. Потом Флеминг рассказал историю пенициллина и поделился своими мыслями о принципах исследовательской работы. Он уже столько раз говорил на эту тему, что его выступление было почти что красноречивым. После его речи студенты устроили ему овацию, окружили его с просьбой дать автографы. Он все с тем же интересом ко всему новому и красивому, все с тем же неувидающим удовольствием, осматривал храмы и гроты, присутствовал на торжествах, любовался танцами. Он сделал тысячи снимков. Ему хотелось все увидеть, все понять и, как всегда, самому во всем убедиться. В течение своей поездки сэр Александр покупал сари, шали и разные женские украшения. Он выбирал их с таким старанием и любовью, что его спросили, для кого он покупает. «Сестре», — ответил он. Ему не поверили, но больше ничего от него не удалось добиться. Личные чувства ему казались слишком священными, чтобы о них можно было говорить. Но все же, несмотря на его умение владеть собой, нельзя было не заметить волнения, с каким он покупал эти вещи». Он принял участие в охоте на леопарда и состязании по ходьбе. Обо всем этом он подробно писал своей будущей жене. «Насколько я понимаю, вот уже полчаса, как я пишу вам письмо. Я превысил вашу норму. Я вас балую. Сейчас половина седьмого только начинает светать, и за моим окном, сидя на ветках деревьев, болтают тысячи воробьев». С тех пор, как он уехал из Греции, он писал ей ежедневно, а иногда и два раза в день. Во время поездки его спутники привязались к нему. Они считали, что Флеминг со своими сдержанными, невозмутимыми, спокойными манерами проявил наилучшие человеческие качества. Американский доктор Лео Риглер из Дьюарта, Калифорния, который путешествовал вместе с ним, пишет, «Таким он мне навсегда запомнился». Неизменная сигарета, приклеившаяся к губе, и этот скромный и естественный вид, с которым он принимал выражение всеобщего преклонения. В Лондон Флеминг прилетел 31 марта. Было условлено, что Амалия приедет в Лондон сразу же, как только он вернется.